Вилла Эсмеральда и в самом деле находилась не близко. С того края лагуны, который выходит на Кьоджию. Дом был еще не старый, чрезвычайно уютный, с выходящими на море террасами, под которыми раскинулся большой сад с темными деревьями, огражденный от лагуны стеной. Хозяином виллы был крупный, грубоватый шотландец, наживший в Италии перед войной большое состояние и получивший за проявленный во время войны «Ура! Патриотизм!» дворянское звание. Его жена, тощая, бледная, извительная особа, не имела счастья обладать собственным состоянием, зато имела несчастье постоянно умерять неискренимую тягу своего супруга крайне сомнительным любовным похождением. Слугам от него житья не было». Но зимой с ним случился легкий удар, и он стал более управляем. Дом был полон гостей. Кроме сэра Малькольма и его двух дочерей, на вилле гостило еще семеро. Шотландская супружеская чита, тоже с двумя дочерями, молодая итальянская графиня, вдова, юный грузинский князь, и, наконец, сравнительно не старый английский священник, переболевший воспалением легких и приехавший для поправки здоровья в Италию. Он состоял при сэре Александре, чем-то вроде домашнего священника. Князь не имел ни гроша, был красив и при желании мог бы стать прекрасным личным шофером, ведь для этой должности главное побольше наглости и баста. Графиня, маленькая, незаметная особа, имела, по всей видимости, какие-то интересы на стороне. Священник был неотесанным, простодушным малым из Бакингемшира, где он отправлял обязанности викария в одном из приходов. К счастью, он оставил свою жену и двоих детей дома. А семейство Гатри, родители и две дочери, принадлежали к доброму основательному эдинбургскому среднему классу. В Венеции они развлекались, соответственно, основательно и солидно, отваживаясь все испробовать, но в то же время стараясь не рисковать. Хильда и Конни сразу же исключили для себя возможность всякого общения с князем. Супруги Гатри были более или менее одного с ними круга. Люди основательные, но уж очень скучные. А их дочери только и думали о том, как поскорее выскочить замуж. Священник был неплохим малым, но чересчур уж благочестивым. Что касается сэра Александра, то после случившегося с ним удара он во многом утратил свою былую тяжеловесную жизнерадостность, но присутствие в его доме стольких красивых молодых женщин по-прежнему его волновало. Его супруга, леди Купер, Эта тихая и хидная особа с кошачьими повадками, хотя, надо сказать ей, бедняжке, не сладко приходилось с таким мужем, относилась ко всем другим женщинам с ледяной подозрительностью, ставшей ее второй натурой, и норовила говорить по любому поводу холодные неприятные вещи, красноречиво свидетельствовавшие о том, какого невысокого мнения она о человеческой природе. На взгляд Конни она чересчур помыкала слугами, обращаясь с ними со злобным, ядовитым высокомерием, хотя, в отличие от мужа, никогда не повышала тона. Она искусно создавала у сэра Александра иллюзию, будь то он царь и бог, в их беспорядочном доме. Ну а сам бравый шотландец был на вид добродушным человеком с плотным брюшком, обожавшим убийственно плоские шутки и остроты, тупоты, как называла их Хильда. Сэр Малькольм много времени посвящал живописи. Его все еще привлекала венецианская лагуношафтная живопись, по контрасту с его шотландской ландшафтной живописью. По утрам он садился в лодку, и его вместе с огромным холстом отвозили на облюбованное им место. Несколько позже и леди Купер со своим этюдником и красками отправлялась в гондоле в центр города. Она обожала писать акварелью. И все стены в вилле были увешаны розовыми дворцами, темными каналами, висячими мостами, средневековыми фасадами и тому подобными венецианскими красотами. А еще позже все остальные, семейство Гатри, грузинский князь, графиня, сэр Александр, а иногда и мистер Линд, священник, отправлялись купаться в ледо, откуда возвращались к позднему ленчу в половине второго.